Глава десятая Когда я закрываю глаза, пытаясь заснуть, всё начинает кружиться и переворачиваться с ног на голову. За закрытыми веками я вижу снова и снова приземляющуюся птицу. Я слышу мамин тёплый голос. Я резко открываю глаза и не задерживаю взгляд ни на чём конкретном, позволяя им привыкнуть к темноте. Но чем дольше я смотрю, тем сильнее меняется всё вокруг. Углы стола округляются. Другой конец дивана будто сдувается, хотя моё тело остаётся на месте. Ковёр под ногами превращается в тёмное, волнующееся море, отражающее полоски лунного света, которые повторяют форму оконных рам. Вход в гостиную плавится и исчезает. Стены стекают вниз, как на картинах сюрреалистов. — Папа, — тихо зову я, — Комната возвращается к привычному облику. Я жду ответа, слышал ли он меня. Но сверху не доносится ни звука. Пытаться заснуть бессмысленно. Да мне это сейчас и не нужно. Я сажусь и беру ноутбук. Резкий свет экрана заполняет комнату холодным сиянием. Я успокаиваюсь, когда, наконец, могу снова чётко различить острые углы фортепианной банкетки. Прямые линии штор — спускающихся вдоль окон. Когда я печатаю слово «самоубийство», руки покрываются потом, и я почти уверена, что там, наверху, на раскладушке у себя в кабинете, отец слышит, как я нажимаю каждую букву. Меньше всего мне хотелось бы возвращаться в офис доктора Абрайана, терпеть его носовой голос и отвечать на вопросы о том, как я справляюсь. А именно это произойдёт, если отец узнает, Что я ищу в интернете? Я проваливаюсь поглубже в старый диван и зарываю голые ноги в гору подушек перед тем, как изучить результаты поиска. Ссылка за ссылкой, страница за страницей. Слова роятся на экране, забираются в каждый доступный уголок, расплываются, как капли дождя на стекле, а затем снова становятся контрастными, царапая мне зрение. Внутренности совершают болезненное сальто, словно я нахожусь на самой вершине американских горок и вот-вот полечу вниз. Только в этот раз облегчение не наступит. Я чувствую лишь напряжение, закручивающееся по спирали всё туже и туже, сжимающее все мои органы и сдавливающее дыхание, угрожая явить миру мой последний приём пищи. Из прочитанного я делаю вывод, что мама вообще не должна была умереть. Её должны были найти до того, как она потеряла слишком много крови. Её желудок должен был отвергнуть всё, что она проглотила. Я не могу не задаваться вопросом, было ли ей больно физически. Я пытаюсь представить, каково это — страдать так, что смерть кажется спасением. Так это объяснял доктор Абрайан тем, что мама страдала. «Страдала». «Страдала, страдала, страдала, страдала, страдала!» Слово «вихрем» кружит у меня в голове до тех пор, пока его слоги не теряют форму и смысл. Оно начинает напоминать название приправы или имя или какой-нибудь полудрагоценный камень. Я пытаюсь придумать подходящий цвет, но всё, что приходит на ум — чернота засохшей крови. Остаётся надеяться, что, став птицей, Мать избавилась от своих мучений. Папа до сих пор мне не верит. А если бы верил, изменилось бы что-нибудь. Разве это не обязанность родителя — верить собственной дочери, когда ей не верит никто другой? Когда это нужно ей больше всего на свете? Чем дольше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что наличие доверия — это основной признак семьи. Наверное, с моей семьёй что-то не так, Всегда было не так. Как-то раз в первом классе учитель задал нам сделать семейное древо с родословной. Я помню, как вырезала фигурки мамы и папы, бабули и дедули. Помню, как делала ствол из коробки из-под хлопьев, а листья из цветного картона. Мне ужасно не понравилось моё дерево. Оно вышло неровным. Мама не была сиротой, но именно так это и выглядело, когда учитель приколол моё дерево на классный стенд рядом с другими работами. У большинства деревья были симметричными. После школы я пришла домой и спросила маму, «Почему мы никогда не видимся с бабушкой и дедушкой?» Она ответила, «В смысле? Мы каждую неделю видимся с твоей бабулей?» «Нет, с твоими родителями», — уточнила я. «Почему мы никогда не празднуем с ними День Благодарения?» «Они слишком далеко живут». — резко ответила мама. Я понятия не имела, что сказала не так, но с тех пор хорошо усвоила. Интересоваться бабушкой и дедушкой по маминой линии не стоит. Ещё одну попытку я предприняла в средних классах, когда наш учитель обществоведения проводил уроки по восточно-азиатским культурам. Мистер Стейнберг спросил, делали ли кому-нибудь в нашей семье бинтование ног, Обратилась я к маме. «Почему он спросил об этом тебя?» Ответила мама с оборонительной интонацией в голосе, и я вспомнила странное выражение тоски в её взгляде, когда она подняла глаза от ножа и разделочной доски. «Я сказала, что ты выросла на Тайване», — пояснила я. Она помолчала и посмотрела наверх, словно в уголки своих глаз. «Кажется, моей бабушке, которая жила в Китае, «Твоей прабабушке», — бинтовали ноги. «А твоей маме нет?» «Нет». Я выждала несколько секунд. «Почему ты никогда не звонишь своим родителям? Не пишешь им писем?» Мама бросила на меня резкий взгляд. «У нас нехорошие отношения. Мы поссорились». «Но почему вы не можете помириться?» Когда она попыталась ответить, её явно разрывало от противоречий. Это трудно. Иногда всё не так просто. Ты поймёшь, когда подрастёшь. Этот ответ безумно меня разозлил.